А здесь же все открыто говорило об угрозе. Я это понял не только потому, что случилось с деревьями. Дело в том, что немного позже я обнаружил в лесу тела тех самых кабанов и пару волков, которые были ранены этими самыми мечами. Начнем с того, что животные так и не смогли поправить свое здоровье. Более того, у меня создалось впечатление, что организмы этих существ были настолько отравлены, Что их даже местные хищники и падальщики, не говоря уже про каких-нибудь насекомых-трупоедов, не стали трогать. Трупы этих существ лежали на одной поляне и просто разлагались. Не выдержав этого зрелища, я решил все-таки попробовать ликвидировать эти останки, не поглощая из них ничего. Надо сказать, что мне было действительно не очень приятно. Ощущение было такое, будто бы гадости какой-то прокисший наелся. Но оставлять гниющие трупы в лесу для меня было еще более тяжелым решением. Ведь от этих трупов могла пойти какая-нибудь зараза. Даже трава вокруг них пожухла и начала покрываться какой-то плесенью. Но после моего воздействия она просто рассыпалась пылью. И оставшаяся там проплешина где-то недели две никак не могла зарасти. Но потом природа черного леса все же взяла свое... И как факт мне все же удалось ликвидировать всю эту гадость. Хорошо, что я понимал еще и то, что рисковать и пытаться поглотить подобную странную магическую силу мне было бы просто нежелательно. Она была какая-то странная, словно разлагающая все то, до чего только прикоснется. Но вспомнив о том, о чем мы разговаривали с богом-путешественником, я неожиданно вздрогнул. Неужели это сила того самого хаоса? Внимательно посмотрев на меч, который как раз держал в руках, я постарался его лезвие аккуратно спрятать в ножны. Как же так? Если эти разумные, а в частности сами жрецы, старательно позиционируют себя как защитники света, то как они могут использовать подобную силу? Сила хаоса ведь влияет не только прямо на кого-нибудь. Бывает, что она влияет опосредованно. Я уже знал о том, что может случиться с разумными, если они попадают под влияние этой силы, которая в чем-то делает их достаточно сильными и могущественными. Но в ответ она уничтожает таких существ. Типичными примерами такого процесса были те самые ангелы и архангелы, которых впоследствии бог-путешественник использовал для того, чтобы восстановить меня после аварии. <как> Эти существа, которые, по сути, в мире Земли были могущественнее, чем какие-нибудь президенты, которых считают себя вершителями судеб человечества, оказались очень подвержены этой гадости и настолько сильно, что даже сами подобного не заметили. Эта сила действительно разлагает. Она превращает всех тех, кто с ней сталкивается, в собственных рабов. Конечно, кто-то может мне сказать о том, что подобное даже звучит глупо. Я бы так не сказал. Хотя бы из-за того, что она действует аккуратно. Не так, как какая-нибудь другая сила. Вроде той же силы света. Ведь сила света действует более прямолинейно, как та же сила огня. Эти магические силы слишком уже разрушительные. Хотя, если посмотреть и сравнить, то еще неизвестно, что более разрушительно. Все только из-за того, что эта сила проникает в любую другую, становясь как бы симбиозом, после чего использует ее и перекраивает под себя. Несмотря на то, что любая сила, которая вступает в симбиоз силами хаоса, становится гораздо сильнее, эта сила становится извращенной. Она влияет на собственного хозяина и превращает его в монстра. Древний бог-путешественник мне многое рассказал про эту силу. Рассказал про то, как сам с ней боролся, и проиграл. Он пытался защитить какой-то мир, но прорвавшиеся туда монстры быстро доказали ошибочность подобных действий. В первую очередь эти существа старательно создают источники сил хаоса, благодаря которым они могут черпать силы, Практически без каких-либо ограничений. По сути, такие монстры, которых часто называют вестниками, становятся по своей силе равны аватарам богов. Вот только таких вестников могут быть сотни. Достаточно просто расширить проход между мирами, и создать это можно при помощи этих самых источников сил хаоса. И создать их не так уж и сложно, как источник любой другой силы. Так как для создания источника сил хаоса можно использовать любой другой источник. Сила хаоса влияет на любую силу. Например, если бы я захотел превратить тот самый источник жизни в источник сил хаоса, то это можно было бы сделать очень просто. Достаточно было бы в этот источник положить тот самый меч монахов, храмов, богов, покровителей. И все... Я помню, что источник превращает любую силу, которая не имеет своеобразной подпитки, в свой аналог. Но только не в этом случае. Как я уже сказал, сила хаоса не сопротивляется давлению чужой силы. Она подстраивается под нее и разлагает, как те же клетки рака. Именно так она влияла и на деревья, поврежденные этими мечами, и на животных, которых обычные мечи не особо-то могут поранить. Тут же эта сила, как очень сильный яд, проникла внутрь организмов этих существ, которые додумались даже до того, что все вышли на одну и ту же поляну, чтобы умереть. Видимо, далеко уйти они не могли. Или их кто-нибудь загнал туда, чтобы они не разносили заразу по всему лесу. Тут все было возможно. И Кстати, уже потом, осматривая весь этот участок подобных проблемных территорий, я увидел весьма интересную ситуацию. Дело в том, что вокруг этой самой поляны, где мне пришлось ликвидировать трупы пораженных хаосом тварей, неожиданно для меня начали расти гномьи деревья. Видимо, эти деревья были чем-то вроде своеобразных предохранителей или чем-то вроде своеобразного природного фильтра. Но как факт я могу привести пример, что именно гномьими деревьями кто-то неизвестный пытался разрушить древний храм, где я сейчас нашел себе убежище. Сейчас я видел то, как вокруг этой поляны появилась поросль грунгномих гном деревьев, которые, видимо, в скором времени должны были бы полностью занять эту территорию, превратив ее фактически в полноценную рощу. Это же насколько те силы, которые владели черным лесом, боялись хаоса. Это все четко дало мне понять, что ситуация действительно складывается очень серьезная. Кроме того, подобное событие дало мне также понять и то, что, несмотря на все мои сомнения, мне стоило учитывать главный фактор. Черным лесом кто-то продолжал управлять, кто-то диктовал ему свою волю, и то, что я мог заниматься на его территории своими делами, это было всего лишь своеобразным образом допустимое зло. Тем более, что особого вреда лесу я не наносил». Так, время от времени устраивал некоторые шалости, и не более того. Позволял себе иногда охотиться на местных животных. Собирал лекарственное растение. Иногда позволял себе срубить какое-нибудь старое и уже практически засохшее дерево. Но тоже не просто так. Уже только поэтому стоило понимать, что в данном случае у меня есть определенный допуск к происходящему в этом лесу. А вот эти разумные... Может быть, потому они были такими самоуверенными? Потому что знали, что против этих мечей практически никакой защиты просто нет? Жалко, что я это все понял слишком поздно, когда уже те самые жрецы прекратили свое существование. А то я бы у них поспрашивал. Хотя... Сейчас я сильно сомневался в том, что эти разумные вообще знали о том, чем на самом деле вооружены их монахи. Может, поэтому монахи вели себя так странно? Потому что были изменены, и не просто какой-то там магией, а даже и магией хаоса. Ну, не верю я в то, что подобная сила не влияла бы на этих разумных, когда они постоянно имеют в руках подобные артефакты. По-моему, это в принципе невозможно. И не надо мне говорить о том, что все это даже звучит достаточно глупо. Я так не считаю». всего лишь по той причине, что основная сложность этой ситуации как раз и заключается в том, что все это было слишком странно. Поведение самих этих жрецов и все их действия банально напомнили мне ту самую инквизицию средних веков истории Земли. Именно тогда и появилась такая странная поговорка, что «благими намерениями выстлан путь в ад». Все только из-за того, что эти самые представители Ордена Инквизиции должны были бороться со злом и защищать обычных людей. А в результате к чему это привело? Да к тому, что Инквизицию боялись все. Настолько боялись, что пришлось в церкви вводить новый орден. Орден экзорцистов, которых боялась уже и сама Инквизиция. В этом ордене состояли те самые священники, которые занимались изгнанием различных бесов и демонов и задержимых. И если они говорили, что инквизиторы в чем-то ошиблись, то самих инквизиторов не ждало ничего хорошего. Это что же за контролирующая служба такая, которую самоконтролировать нужно? Возможно, и тут все было так же. Просто кто-то достаточно умный и продумавший подобное решение вопроса, так как банально не знал, с какими врагами им придется бороться, и разделил жреческое сословие и монахов-бойцов. Монахи-бойцы выполняли приказы жрецов. С этим никто не спорит. Вот только сами жрецы не имели никакой возможности даже прикоснуться к силе хаоса, что, по сути, должно было защитить этих разумных от воздействия подобных сил и не дать им поработить этот мир. Хотя... Глядя на те делишки, которые старательно пытался проводить тот же верховный жрец храма, можно было сразу понять то, что на него повлияла сила, которая развращала ничуть не хуже сил хаоса — сила власти. Этот разумный считал себя вправе пытаться забрать под себя всю власть королевства Муран. Оказалось, что здесь храм получал от королевства какие-то деньги, вроде дотаций, но и этого им было мало». Они решили забрать под себя сначала часть земель королевства, а потом уже и все, что только было бы возможно, так как это было бы не особо сложно. Верховный жрец смог бы менять правила под себя. Кто ему помешает сделать так, чтобы девушка из королевского рода, внезапно оставшаяся сиротой, к примеру, выбрала супругом какого-нибудь жреца? Таким образом они могли бы объединить не только светскую, но и духовную власть, В единую пирамиду. И что тогда? Боюсь, что в данном случае это ничем хорошим бы просто не закончилось. Уже для всего государства. Честно говоря, размышляя над всей этой ситуацией, я понимал, что мне немного жаль эту молодую дворенку, которая имела отношение к родне короля. Все только по той причине, что сейчас она вроде бы и не имеет отношения к королевской семье. По крайней мере, прямое. А так, опосредованное. Но как только члены королевской семьи исчезнут, по какой-либо причине, именно она и станет членом королевского семейства, а для нее это будет достаточно серьезный удар, чем, видимо, и собирались воспользоваться те самые жрецы храма богов-покровителей. Именно поэтому я понимал, что в скором времени мне придется с ними иметь дело, так как правила у них были весьма специфические, Жрецы перед своей смертью рассказали мне о том, что каждый житель королевства, и не только этого государства, должен был хотя бы раз в неделю заходить в храм, чтобы помолиться, и не суть важно какому богу-покровителю. Важно тут было совершенно другое дело в том, что было необходимо взять и заплатить при входе в храм, а потом при выходе. Что за глупость такая? Неужели никто не видит, что это обычные поборы? Честно говоря, я вообще не собирался заходить в этот храм без особой на то нужды. Ну, какой мне смысл туда шастать? Особенно, если у меня в руках имеются те самые жетоны, имеющие отношение к личным помощникам Верховного Жреца. С ними я могу спокойно пройти туда, куда мне нужно, так как достаточно их продемонстрировать и заявить о том, что я хожу в храм гораздо чаще других. Пусть потом кто-нибудь докажет что-то другое». В чем я сильно сомневаюсь. Исходя из всего этого, я даже не думал о том, что эти жрецы могут представлять какую-то серьезную угрозу. Но оказалось, что это далеко не так. Сейчас эти разумные вроде бы вступили в какую-то конфронтацию с представителями светской власти в королевстве. И кто из нее выйдет победителем, еще неизвестно. Однако я знаю о том, что ничем хорошим такие столкновения не заканчивались. Все только из-за того, что эти жрецы могут попытаться повлиять на обычную толпу народа. Ведь есть свои фанатики. И никто не запретит верховному жрецу храма богов-покровителей попытаться натравить на дворян обычных людей. Никогда не стоит забывать о том, что среди тех же слуг, стражников и различных гвардейцев могут быть те же религиозные фанатики. Не все из них бегают с факелами и в подобных хламидах. Призываю кару Господню на тех, кто, по их мнению, недостаточно молится богам-покровителям. Есть и те, кто внешне выглядит благообразно и делает свое дело вполне себе эффективно. Но в нужный момент, когда надо будет выбирать, они выберут именно храм, а как не тех, кто им платит. Я уже молчу про собственных родственников. Этих несчастных они вообще могут ночью банально всех перерезать, если будет нужно их храму. Причем вычислить этих разумных можно только одним способом. Любой разговор о религии заставляет их нервничать. И когда они видят недостаточно уважения к их собственной вере, то начинают очень сильно злиться. Как я уже сказал, такие разумные в первую очередь считают, что именно их вера истина, а все остальное... Это обычный никому не нужный мусор. Именно так и можно вычислить фанатика. Такие разумные вообще не различают свет и тьму, добро и зло. Для них есть только те определения, которые им дает тот, кто стоит выше них в иерархии храма. Однако у короля в этом государстве все-таки был шанс суметь отбиться от подобных претензий со стороны жрецов. Дело в том, что эти жрецы во время допроса с недовольством заявили мне о том, что король Ранд решил схитрить и поступился некоторыми правилами, которые имели право изменять только жрецы. Например, он разрешил жителям королевства Муран молиться у себя дома, что храм богов покровителей в принципе не допускает. Хотя самое смешное в этой ситуации заключалось именно в том, что не было такого запрета, просто считалось недопустимым. Ну, кто ты такой, что позволяешь у себя в доме ставить статуэтки богов, чтобы им молиться? У тебя что, дома храм есть? Зато теперь это разрешение есть. Конечно, никто не запрещает тому же верховному жрецу банально взять и запретить подобное. Но тут есть одна огромная проблема. Король Рант сработал на опережение. И теперь любая попытка верховного жреца попытаться запретить подобное... Будет выглядеть очень глупо и мелочно. Словно жрец пытается спасти доходы храма. Это сразу бросится всем в глаза. К тому же законы в государстве устанавливает именно король. Верховный жрец еще не успел перехватить бразды власти, так что ему придется очень сильно постараться, чтобы вернуть все на тот самый уровень, который был раньше. Хотя... Были у меня такие подозрения, что король Ран теперь просто не позволит им этого сделать. По крайней мере, до тех пор, пока он жив. И это понимал не только я. Это понимали также и сами жрецы. Значит, в скором времени они явно постараются каким-нибудь образом ему нагадить. А учитывая подобное столкновение, можно понять, что такой кризис может легко перерасти в гражданскую войну. Все то, что я помню из истории Земли, говорило мне сейчас прямо именно о том, что, например, все соседние государства, расположенные рядом с королевством Муран, тоже могут попытаться нанести свой удар в спину королю Ранду, банально воспользовавшись тем, что здесь происходит. Они могут попытаться начать финансировать всю эту ситуацию, чтобы подтолкнуть храм богов-покровителей и короля Ранда еще больше гражданской войне. И когда это случится, то соседи могут вполне себе легко и достаточно просто отхватить кусочек территории от королевства Муран, если вообще не захватить всю территорию. Кто будет контролировать подобное вторжение, если войскам короля будет не до этого? И если им придется бороться с различными повстанцами? Самый идеальный в этом случае вариант, если у них не будет единого руководства – То есть лучше всего убить короля и его наследника, и лишившиеся такой опоры те же самые генералы, которые командуют войсками королевства, начнут между собой ссориться, так как король просто мог ткнуть пальцем и сказать им о том, кто старший и кто руководит войсками, и все. Спорить с ним никто из них не будет. А когда его нет, кто будет старшего выбирать? Каждый из генералов считает себя самым опытным военачальником. «Правильно?» «Правильно. Значит, самое ближайшее время королю стоит опасаться того, что на него начнутся покушения. Вот только не хватало мне попасть в этот мир именно тогда, когда здесь начнется гражданское войно». Раздраженно выдохнул я, медленно покачав головой, когда все эти пазлы сложились у меня в довольно нелицеприятную картинку. «Это я так и до Академии живым не доберусь. Мало ли на какого дурака по дороге могу наткнуться». Мое мрачное настроение было вполне понятным, ведь я подумал уже над тем, что мог бы накинуть на себя хламиду этих самых монахов, и под видом какого-нибудь жреца или посланника верховного жреца направиться в столицу королевства. Ну а что? Мало ли кто ему служит. Можно и под на одеться, и под жреца, только вот теперь не знаешь, чего стоит опасаться больше». «Оденешься под жреца, и можешь наткнуться на дворянина, который имеет зуб на жрецов, и теперь, после столкновения короля с этими разумными, может попытаться на тебе отыграться. «Оденешься, как дворянин, наткнешься на фанатиков и жрецов, которые постараются с тебя шкуру живьем снять. Ситуация весьма сложная получается. Что же делать? Надо подумать над этим, но немножко позже». Сейчас мне было необходимо все-таки подготовиться как следует к следующей встрече с гномами. Именно поэтому я снова, не забывая про свои тренировки, направился к источнику жизни для сбора тех самых лекарственных трав. Потом, буквально через пару дней, я ходил в ту самую пещеру Архилича, где старательно пытался наковырять как можно больше ценных ресурсов. К тому же я старался набрать не только чистой роды мифрила, так и по возможности запастись слезами гор. И уже потом, спустя долгое время, я узнал о том, что сами жилы руды Мефрила в старину те же гномы называли кровью гор. Ну, тогда не мудрено. Не мудрено то, что слезы гор появлялись именно в крови гор. Явно есть какая-то взаимосвязь. Может, это кровавые слезы? Не знаю». Но главное было в том, что я нашел возможность сделать для себя запасы ценных предметов и материалов, как самого мифрила, так и кристаллов-накопителей магической энергии, которые могли мне действительно помочь в будущем. Попутно я старался не забрасывать тренировки с магией, хотя магия света и была более сильная, чем магия огня. Но мне было сложно ее оперировать, Все только из-за того, что у этих разумных, попавших ко мне в гости последними, не было никаких знаний по магическим плетениям этих стихий. У них была просто сырая сила, которая позволяла мне сейчас лучше чувствовать землю, лучше реагировать на перепады света и тьмы. И я уже потом понял то, почему те же самые местные животные до сих пор не заняли пещеру Архелича, После того, как поглотил силу света, и в моей ауре она стала проявляться, я почувствовал себя весьма неуютно внутри этой пещеры. Все только по той причине, что она была буквально пропитана силой тьмы. А вот этот своеобразный природный экран из мифрила продолжал ее сдерживать. Немного подумав, я решил там ничего не менять, хотя мог бы пытаться поглотить эту силу. Начну с того, что если я это сделаю... то в следующий раз меня там может встретить какой-нибудь местный хищник, вроде того же медведя или волка. Что я с ним буду делать? Каждый раз убивать? Мне это было бы нежелательно допускать. Конечно, в лесу я на них охотился и добывал себе мясо, но не буду же я каждый раз в этой пещере устраивать бойню. Какой мне смысл тогда ее чистить от эманации тьмы и смерти? Там снова появятся такие силы через некоторое время. Просто они будут более природными, и животные, которые туда могут впоследствии попасть, уже не будут ее чувствовать. Но эти силы будут на них влиять. Чем это закончится, я даже не скажу. А что произойдет тогда, когда я буду вынужден уйти из Черного леса, чтобы поступить в Академию на учебу? И я все равно собирался сюда впоследствии вернуться. Ну, а кто вам сказал о том, что к тому времени... В той самой пещере опять какая-нибудь нежить не заведется. А так, там нет никаких захоронений. Просто этот камень испускает темные эманации, которые животные прекрасно чувствуют. Так что туда они не пойдут, даже под страхом смерти. Что касается тех кустов, которые вырубили эти проклятые жрецы вместе с монахами, мне пришлось отправиться туда самому. И, учитывая наличие у меня сил магии природы, Я смог помочь лесу зарастить эти раны. Скажу сразу. Я действительно почувствовал своеобразное облегчение с этой стороны. Как будто мне кто-то был за это благодарен. Вы, конечно, тут же спросите о том, зачем мне было это все нужно делать. Ну, что за глупость? Растения и сами могли бы вырасти через некоторое время. Прошло бы пару-тройку месяцев, а то и больше времени, и все бы заросло. особенно после сезона дождей. Да, вот только я знал главное. Люди — это такие существа, которые видят какую-либо безнаказанность и начинают делать глупости. То есть местные жители, увидев эту прореху в лесу, которая все никак не зарастает, могли бы подумать о том, что черный лес уже растратил свою силу. А значит, можно и дальше делать какие-нибудь глупости, что может закончиться для них очень печально. К тому же, когда я уже практически полностью поднял те самые колючие кусты, которые своими ядовитыми шипами перекрывали проход внутрь территории черного леса, то почувствовал угрозу и постарался отойти в сторону, уже по привычке заняв место на ближайшем довольно крупном дереве, на его нижних ветвях. И когда я увидел то, что происходит, то мог только посочувствовать местным жителям. Дело в том, что из леса, по имеющемуся среди кустов проходу, а такие были, довольно медленно выдвигалась весьма крупная группа местных существ. Я имею в виду тех самых кабанов и пара довольно крупных медведей, не говоря уже о паре стай волков. В общей сложности этих существ вышло под сотню, и они вышли из леса, разойдясь веером в разные стороны. Судя по всему, в этот раз достанется сразу нескольким деревням. И если местные дворяне не побеспокоятся о том, что простых людей надо защищать, будет очень много жертв. Тяжело вздохнув в очередной раз, я продолжил лечить деревья. Особенно тем досталось, которые были обожжены силой света. Те, что были порублены мечами монахов, практически сразу сгнили. А вот эти, они как люди, буквально плакали. Ну, представьте себе, что ребенок обжегся. Как он будет себя чувствовать? А тут... У меня было впечатление, что меня буквально разрывает от боли. Приходилось несколько дней возвращаться туда и лечить одно дерево за другим. И все только по той причине, что я хотел им помочь, попутно развивая свой дар к силам природы, что позволяло ему усиливаться и расти. За эти дни в лес вернулись эти самые животные, которые вышли на охоту к деревням людей. Судя по тому, что вернулось их достаточно много, люди не смогли оказать достаточно серьезного сопротивления. Я уже молчу о том, что среди них практически не было раненых. Правда, один кабан был чем-то похож на ежика. Скорее всего, какие-то стражники, которые с ним столкнулись, старательно обстреливали его из луков, и теперь эти древки стрел торчали из него, как своеобразная щетина. Хотя, насколько я понял, они ему не сильно мешали, И мне оставалось только тяжело вздохнуть. По сути, я не мог ничего сделать, как бы мне не хотелось. Да и по сути, не особо и хотелось. На счастье того, что эти люди, которые могли пострадать, должны были уже сами соображать все это. Им надо было сразу начать эвакуацию, когда только они поняли то, что случилось. Увидели, что какие-то дураки в черный лес лезут, разворачивайтесь и валите с ближайшей территории». Неужели им до сих пор непонятно, что ничем хорошим для вас самих это не закончится? К тому же те же дворяне могли бы запретить подобным экспедициям ходить через их территории. Они это сделали? Нет. Так зачем вообще тогда они здесь нужны? Случилось что-то подобное. Пусть эвакуируют людей. Я думаю, что если бы хозяева этих территорий хотели бы, то они могли бы спасти людей от гнева природы. Честно говоря, учитывая все это и все последние события, у меня все больше и больше появлялось сомнения и различных мыслей о том, что в Черном лесу есть кто-то еще. Именно в центре леса, откуда и транслировалась все время какая-то серьезная угроза. Та самая угроза, которую следовало бы опасаться, даже и мне сейчас. Я понял, что можно подумать, будто бы оно не особо чем-то мне лично грозит, ведь я не наношу вреда лесу. «Ну да. Сейчас я не наношу никакого вреда. Я живу, как те же местные существа. Те же олени объедают и кусты, и деревья. Правда, ядовитые не трогают. Но не в этом дело. Кабаны, когда собирают орехи, иногда позволяют себе подкапывать деревья, чтобы суметь их начать трясти. Когда у дерева корневой опоры мало, то оно начинает играть из стороны в сторону». И эти физики-теоретики от природы берут и начинают раскачивать такое дерево резкими ударами, таким образом стряхивая с них те же самые орехи, которые мне так нравились. Как они до этого додумались, я не знаю. Другие животные, которые ходили к источнику жизни, тоже объедают эти лекарственные растения. По краю поляны, конечно, но все же объедают. Я же также не врежу лесу. И лекарственные растения, которое произрастают возле источника жизни, я старательно рассаживаю их, чтобы им было удобнее приносить больше урожая, старательно присматривая за ними, и даже в паре места городил их теми самыми ядовитыми кустами. Но все равно. Для всего этого леса я здесь, по сути, своеобразный чужак. Да, я не наношу особого вреда этому лесу, но и пользы для этого места от меня было мало». Я помог в этот раз, но что я буду делать в следующий раз? Мало ли что может действительно прийти в голову тому существу, которое окопалось в центре леса. Поэтому лучше относиться к нему с настороженностью и своеобразным уважением, так как я сразу понимаю, что если сделаю глупость и попытаюсь начать здесь действовать более нагло, то для меня подобное не закончится ничем хорошим». поэтому я предпочитал предусмотреть даже пути для возможного бегства, в случае чего. Немного подумав, я решил пока что собрать все свои трофейные мечи в эти самые сумки путешественника, которые у меня были. По крайней мере, те самые, которыми я не особо сейчас пользуюсь. Поэтому, разложив их по сумкам и рассортировав, я все сложил в одну и ту же сумку, в которую можно было складывать несколько мешков таких предметов. Ну, а товар для продажи я отложил немного в сторону, как и было договорено с гномами. К тому же я заранее предполагал, что в ближайшее время у тех же гномов могут возникнуть различные вопросы, особенно в направлении возможного увеличения списка поставок. Вот только в ближайшее время им ничего подобного не светит, так как я действительно собирался уйти отсюда. Все запасы нужных предметов для продажи у меня уже были». Однако эти разумные, сами того не понимая, могут легко и просто попасться в серьезную переделку, ведь они не знают того, один ли я здесь, или здесь со мной есть кто-то еще, учитывая тот факт, что когда в следующий раз я, я имею в виду после сезона дождей, мы можем встретиться с этим гномом, и это произойдет уже на территории столицы королевства Муран, то ему придется задуматься о том, откуда я получаю все эти товары». Для него это будет серьезный и вполне закономерный вопрос. Вот только отвечать на него я не собираюсь. Мне достаточно и того, что сейчас я подготавливаю для себя базу на будущее. Сделав достаточно большой запас из мифрила в размере нескольких довольно крупных мешков, я постарался не забыть раздробить особо крупные куски породы. Все только для того, что не собирался показывать этим разумным размер жилы этой самой руды которой я веду добычу. Дело было в том, что пара кусков, которые мне удалось подцепить и выломать из жилы, по своему объему были чуть ли не в мой рост. И тут мне пришлось очень сильно постараться. К тому же надо было сделать так, чтобы эти куски породы выглядели естественными, а не так, как тот же лего-конструктор, который можно сложить и потом понять всю величину куска, от которого они откололись. Мне удалось найти еще достаточно крупный камень слезы гор и десяток помельче. А вот еще одну черную слезу гор я пока что не нашел, хотя очень хотелось бы. Как я уже сказал, этот кристалл был мне весьма интересен. При всех этих сборах я старался не забывать о том, что необходимо делать запасы провизии на сезон дождей, а также и осматривать ближайшую территорию, время уже пришло, так что в ближайшее время снова могли появиться те же эльфы. я помню о том, что ближайшие территории и так достаточно сильно пострадали от таких же глупцов, которые пытались прорваться в глубь черного леса. Вот только эти разумные вряд ли будут спрашивать у кого-то разрешение. и наверняка постараются проскочить незаметно на территорию черного леса. И если они пойдут опять через тот же участок леса, то в данном вопросе мне будет проще найти их следы. А если нет? Если эти разумные решатся пройти немного по другому пути, как я их тогда буду искать? Опять по ощущениям злого взгляда из центрального участка черного леса? Но мне это проще делать именно тогда, когда я нахожусь между центром леса и той территорией, куда он направлен. А если они попрут с другой стороны... то я этот взгляд и не замечу. Как тогда мне действовать? Сложный вопрос. Поэтому мне лучше заранее предусмотреть возможности такого развития событий. И к тому же я еще не забывала о том, что в этот раз эти лесные жители, являющиеся достаточно хитрыми умниками, мне нужны именно живыми. Именно для того, чтобы я мог допросить их и узнать все о том, каким образом они умудряются незаметно проходить мимо тех самых постов людей. Как я уже сказал, вряд ли они приходят сюда с разрешения местных дворян и самого короля, королевства Муран. Именно так я понимал то, что эти разумные должны достаточно хорошо ориентироваться на территории, через которую проходят. А значит, у них должны быть знания, которые мне нужны. Именно поэтому мне придется постараться сделать так, чтобы я смог их перехватить, и не дать местным животным растерзать этих разумных. А уж если мне удастся захватить при этом какого-нибудь одаренного, то я тоже не обижусь. Почему мне нужно обижаться на эльфов? Ведь они дают мне достаточно много жизненной силы. Всему этому я буду только рад с ними встретиться. Звучит это все, конечно, достаточно жестоко. Будто бы я стал каким-то вампиром, который питается их жизнью. — Ну, а что тут можно поделать? Ведь мне тоже как-то нужно выживать. А эти существа, которые лезут туда, куда их не зовут, сами совершают серьезные ошибки. К тому же само отношение к представителям человеческой расы у них весьма своеобразное, так что и о нем забывать мне явно также не стоит.